А, а какой другой, какой другой? Гололёд на земле. Гололёд. Целый год напролёт. Целый год. Будто нет ни весны, ни лета. Чем-то скользким, одета планета. планеты. Люди падая бьют самолёт. Гололёд на земле. Гололед целый год напролет. гололёд. Даже если планету вовлёт, Не касаясь планеты ногами, Ни один так другой упадет. Гололёд на земле, гололёд, И затопчут его сапогами. Кололет на земле, кололет, Целый год напролет. Целый год, будто нет ни зимы, ни лета, ни весной лета, чем до скользким одета. Было лето, И люди в самолет, кололет на земле, кололет. Целый год напролет, кололет.